Глава тридцать пятая. «Ты только не волнуйся!» Армандо поднял ладони. «Он славный, безобидный. Убери меч!» «Раз так, убью быстро!» Я сделал шаг вперед. Собиратель вдруг сжался и шарахнулся назад. Неуклюжее тело не устояло, и существо упало, а потом забилось под стол. Я даже растерялся и вопросительно посмотрел на Армандо. «Собиратель забился под стол!» «Это что за бред?» «Что у вас происходит? Держать тёмных по эту сторону стены? Ваш орден с ума сошёл?» «Говорю же, он славный!» Армандо присел у стола, разглядывая тёмного. «Я сам обалдел, когда в первый раз пришёл. Больной он, может. Ходил за стеллажами, прятался, не нападал. Думаю, он типа сторожа или что-то в духе. Может, сидит тут тысячу лет. Мне не мешал, но ловушки света ставил на всякий случай». «Ты же понимаешь, что всё равно нужно ликвидировать». Я с грохотом отодвинул стол, и Собиратель сдавленно и испуганно зашипел. В груди шевельнулось предчувствие. Резко выбросив руку, я поймал его за горло, но тварь не думала отбиваться. Только сжался в моих руках еще больше. «Да что с этим монстром?» Отрубил ему коготь мечом. «Мне нужна часть. Это самое безболезненное. Мучение темному я еще успею доставить». Да и, в принципе, слабых и безоружных мучают лишь недостойные трусы. «Если что, позовешь назад», — я обернулся на Армандо. «Хочу узнать, что у этой твари в башке». «Может, книжек начитался да сошел с ума?», — усмехнулся Армандо. «Хотя как? Глаз-то нет. Я поставил. Мало ли кто еще сюда залезет. А так, хоть какая-то защита». «Да, охранник знатный». Отбросил темного от себя, сжал в руке его ноготь, И, сосредоточившись на источнике тьмы внутри него, позволил сознанию плыть навстречу. Кожа привычно морозила. Ощущение собственного тела терялось. Еще немного, и сознание врезалось в преграду. Я будто пытался вложить фрукт в переполненную корзину. «Что за бред?» – тряхнул головой и посмотрел на Армандо. «Не вышло. Это обычный собиратель. Я могу десятками их контролировать, прыгать от одного к другому. «Или он круче, чем кажется, или с тобой что-то не так после... всего». «Ты чей друг? Мой или этого тёмного?» Я хмыкнул и потёр подбородок. «Знаешь, на поле боя с Собирателями бывало подобное. Это в Пожирателя никто, кроме меня, не лезет. Думаю, он уже под контролем и внутри Чёрный Страж». «Но где тогда тело?» В голове щёлкнуло. «Раз он был здесь всё это время, мог шпионить». «И документы выкрасть, чтоб тебя подставить. А испугался, потому что меня узнал, да? Готовься к допросу». «Левайт, ты уверен?» Засомневался Армандо. «Слушай, а вдруг ему и правда лет сто уже?» «Свет примени». «Не боится он?» Служитель щелкнул пальцами, создавая еще одного светлячка и толкая его к собирателю. «Я тут три дня сидел, он не реагировал. Что делать будем? А если его тело умерло много лет назад?» Теоретически возможно ведь. Может потому и заперли здесь. Убивать жалко было. Он бы двинул. Нельзя долго находиться в сознании темного. Надо найти тело. Или то, что от него осталось. Армандо не собирался просто так расставаться с понравившейся ему теорией. Я все тут обошел. Никаких тел не было. «Ты уже понял, что тайных проходов в храме больше, чем обычных. Но эта комната должна быть исключением. Иначе какой смысл в секретной двери, которую без света не открыть?» «Правильно, никакой. А значит, мы вернулись к началу». Он присел рядом с темным. «Эй, слушай, ты же человек, да? Ливай правильно понял?» Собиратель сжался в комок. Он пробыл в этом теле слишком долго. Почему сам не вышел? Не смог решиться убить себя? Или не знает, в какую сторону ему вернуться?» «Второе логично, иначе его бы выманили, и из собирателя это не сложно. «Ты меня знаешь». Армандо коснулся головы монстру. «Я был здесь, помнишь? Чувствуешь? Покажи нам, как ты сюда попал?» «Зачем нянчиться? Это в любом случае предатель, преступник и тот, кто тебя подставил». Я толкнул его ботинком в бок. «Помнишь, где тело? Отсюда ушел?» Я схватил его за руку и подтащил к двери. Ливай, уймись, он уже понял, насколько был неправ Я закатил глаза Армандо со своим гуманизмом Не понимает, что из-за этого урода его могут искалечить Попробую ударить по его сознанию внутри Я сильнее Возможно, получится увидеть что-то полезное Но... Да, это будет больно Для него Я сжал руку темного и снова погрузился в темноту Звывания Крики Серо-белые пятна Бестолку. Он уже мог свихнуться, и тогда воспоминания и мысли превратились в однородное месиво. Можно попытаться выделить осколки, но чаще всего они бесполезнее. Путают. Собирался расписаться в бессмысленности и вдруг услышал. «Получишь, если только постараешься». «Все ради наживы?» Задержался, выискивая продолжение. «Но в этой каше уже не разобрать». «Опасность в том, что это может как относиться к проникновению в архив, так и быть воспоминанием из детства. Ничего внятного. Шипение, вскрики, тишина и скрип двери. Так, стоп. Замер, погружаясь в темноту все глубже, а после увидел, как сверху открывается что-то квадратное, впуская свет и много пыли. Больше ничего. Только страх и какое-то чувство. Да, теперь я знаю его». Надежда. Тот, кто находился внутри Собирателя, на что-то сильно надеялся. Что ж, этому не суждено сбыться. Мир вздрогнул, и я услышал голос Армандо. «Ливай! Ливай! Иди назад! Хватит!» В груди кольнуло сожаление. Очень хотелось услышать голос Дианы. К ней я вернулся бы откуда угодно. Тьма растянулась, и меня плавно вытолкнула в свет. Тряхнув головой, я посмотрел на друга. «Дверь. Квадратная и небольшая. Полагаю, что-то вроде люка или входа на чердак». «Люк», — повторил Армандо. «Нужно подняться. Там склады с припасами и есть уровень выше, где хранится всякий хлам, ящики и пустые мешки. Если где и прятать тело, то там. Никто не ходит, заглядывают раз в три года». Собиратель притих. Похоже, сам понимал, насколько влип и предпочел допрос сумасшествию и смерти в теле монстра. Армандо оглядывался с сочувствием. А стоило мне не слишком аккуратно завернуть за угол, возмущенно зашипел. Склад. Квадратную крышку люка я увидел еще на входе. Это точно здесь. Попался. Наконец я получу ответы. Вытрясу из этой мрази именно всех, кто замешан, кто угрожал моей жене, напал на одуванчика, подставил Армандо. Чую все это не случайностей. Ниточки тянутся в одну сторону. Сжав шею твари, я потащил ее вместе с собой по лестнице. Распахнул крышку без усилий. Пыли много. Как долго здесь никто не ходил? И все же между ящиками ее было явно меньше. Прошел между рядами. Темный в моей руке дернулся. Почуял что-то? Прежде чем додумал мысль, заметил чью-то ногу. «Вот ты и попался!» «Сейчас всю дурь с тебя!» Последний шаг, и я застыл. Передо мной лежало тело мальчика, лет семи-десяти. Не в определении возраста. Я медленно посмотрел на сжавшегося в моих руках темного. «Твою ж мать!»